символе «дейвос» мы обнаруживаем «дэва» в санскрите, «дэвас» в литовском, «дэус» в латыни «дия» в древнеирландском. Во весте существует схожее понятие «дэва», которое обозначает, однако, не богов, а демонов. Понятие «дэвес» должно соотноситься с санскритским «дейвас». Небо, день, которые также имеют параллели в греческом и латинском. Идея божества здесь, очевидно, связана со светом. Другая цепь понятий представлена санскритским «бхага», чему соответствует «баха» — «авесты» и славянский «бог». Пхага имеет двойное значение распределенного благосостояние и Бога, который его распределяет. Аналогичным образом славянское понятие «бог» соотносимо с богатством. Таким образом, мы имеем две категории божеств или две стадии в развитии идеи божества — света и богатства. В ведийской мифологии первый из этих двух принципов был представлен дьявосом, сиянием, богом неба. Его греческая параллель — «зевс». В древнеславянских текстах «зевс» воспроизводится как «зевес» или как «дии». Во вставках русского переводчика в славянский список проповедей Григория Назианзина, равно как и в апокрифическом откровении апостолов, упоминается бог Ди. Я не думаю, что он может быть простым отражением Ди греческого Зевса. Признавая внутренние трудности интерпретации имени, я склонен видеть в Ди прямую русскую параллель ведийского Дьяуса, в особенности потому, что в русских вставках в проповеди Григория Назианзина Мы также встречаемся с женским именем Дивия, подлежащим сравнению с санскритским Дива, небо. Можно добавить, что в слове о полку Игореве мы обнаруживаем демона, персонифицированного как грифон по имени Див. Это следует скорее связать со иранским Дева, демон, нежели с санскритским Дива. В эпической мифологии периода Махабхараты Дьяуса сменил Сварга, бог неба. Его русской параллелью является Сварог, предположительно также представляющий небеса, хотя в русском словаре, к переводу хронографии Малала, он отождествляется с Гефестом. Тогда Сварога надо рассматривать так же, как бога огня. Однако в некоторых русских источниках огонь именуется Сварожич, то есть сын Сварога. Возможно, что Сварог представлял небеса как высший принцип света, из которого исходит огонь. Со Сварогом связан другой русский бог Даш-бог. Как мы только что видели в словаре к переводу Малала, Сварог отождествляется с Гефестом. В другом словаре сын последнего Гелиос, бог солнца, отождествляется с Даш-богом. Источник первой части имени Даш был интерпретирован двумя различными путями. В 1865 году Афанасьев предположил происхождение от санскритского «дах» — «гореть». В настоящее время общим мнением является, что «даш» должен быть выведен из славянского глагола «дать». Согласно этой интерпретации, «даш» — «бог» — даритель благосостояния. С моей точки зрения, происхождение от «дать», если и является состоятельным вообще, может быть объяснено как вторичное производное в народной этимологии. Таким образом, даже Бог оказывается скорее представляющим творческую и экономическую функцию Солнца, нежели космическую.